Стесняев с трудом откинул крышку древнего сундука издавна стоявшего в спальне Горкушина, и сладко замерло его существо. Сундук доверху был полон палками с зарубками, веревками с хитрыми узлами, какие не свяжет даже матрос. Это были сядеи, заметки о долгах которые числились на тундровых жителях. Безграмотные самоеды этими зарубками и узлами как бы вручали Горкушину расписки в своих долгах. Громадный сундук был забит грозными напоминаниями владельцам оленьих стад, кто и сколько должен. Стесняев даже обалдел. Да тут миллионы лежат. Во где состояница, Только голову имей. — Отсюда-то клопы ползут, — сказала Ильяшева, закуривая. — Никак не пойму, для чего здесь эти палки и веревки. Стесня его, стало жарко. Потом его сладко прознобило. — Чудил покойничек, царствие ему небесное, — сказал как можно равнодушнее. — А клопики и впрямь имеются. Тут у них вроде клуба в сундуке и Прикажете выбросить?» Спросил, и оборвалось сердце, как в пропасть. «Что ответит?» «Выбрось», — ответила Ильяшева, — «и сундук сожги». Стесняев сразу попер тяжелину сундука прямо к двери. «Да не управишься. Кликни ей приказчиков на подмогу». «Если ты дура», — подумал Стесняев, надрываясь от усилий, Так приказчики твои не дураки, они яйца от курицы отличат. — Не извольте волнения иметь, — ответил он Ильяшевой галантно и даже шаркнул. — Мы сами, мигом, кровь у нас играет. Дотащил сундук до своего убежища. — Во, подвалило мне! — бормотал блаженно, улыбаясь. — В одночасье миллионщиком стал. Теперь я самоеден этих сотрясу, Я им палки до веревки явлю. Тундра-то широках, да и я, человек с размахом, Сразу в первую гильдию выскочу. А жизнь госпожи Ильяшевой между тем шла своим чередом. Камень, брошенный в затхлые болота, И то вызывает к жизни гнилое трясинное месиво, Долго бегут со дна пузыри, дрожит осклизлая рязка, Потревоженные лягухи снова забиваются под влажные листы, Слизывая дремлющих в тени комаров. Появление льяшевой в пенеге, как этот камень, Брошенный в сборище людей полузаспанных и протухших, Как трактирный пирог с капустой. Уже кое-где лопались, издавая зловоние пузыри мещанских сплетен. Противной ряской на воде трепетало стыдное бабье любопытство. И совсем как болотные лягушки скакали вокруг нее, отыскивая что-либо на свой острый и липкий язычок. Сидела она в клубе, а лягушки пыжились около, наступая друг другу на перепончатой мозоли. Усердно квакали. Да как доехали? А как вам понравилось? Ну, как устроились? Холодно мерцают стекла пенсне, Скрадывая голубизну глаз, И совсем ледяным кажется ее резкий голос. Господа, в городе немало мещанской молодежи, Которая совсем не учится, нет даже библиотеки, создать хотя бы читальню, это наше дело, господа, и я предлагаю всех чиновных лиц в городе обложить взносом на приобретение книг и журналов. Но лягушки уже скакали прочь от нее, и в раздражении щелкал костяной веер в руке женщины, и свистел удушливый воздух. Вознесенский подошел к ней, Низко склонил спину, поцеловал Ильяшевой руку. Был он сегодня благообразен и даже величав в своем новом фраке. Подстриженные волосы коротко курчавились, трезвые ясные глаза смотрели на женщину благоговейно. «Дождь кончился. Позвольте проводить вас». «Дождь кончился». И было что-то печальное в сером неласковом пейзаже. Точно природа прощалась с кем-то. Черная кошка, отряхивая лапы, Перебегала дорогу, прыгая через лужи. — Эксерина Ивановна, — начал Вознесенский, — Желательно мне поговорить с вами. — Так в чем же дело? Я слушаю. — Хотелось бы мне бросить казенную службу. «А смысл?» — удивилась она. Вознесенский остановился, крепче сжал ее теплый локоть. «Видите ли, я понял, что способен делать что-нибудь лучшее, нежели заполнять поросячьи реестры, ибо он и сами по себе, очевидно, и полезны для статистики, но только для ведения их со временем будут изобретены машины». — Стыдно, Екатерина Ивановна, — продолжал секретарь, — губить жизнь на эти дурацкие бумаги, если сердце мое не пылает возвышенной страстью к разным степеням Владимиров, Ан и Станиславов, предоставляя это другим слугам Отечества. Даже в темноте было видно, как она улыбнулась. — Как вы самоуверены! И во всем исходите исключительно из своего «я». Впрочем, я не осуждаю вас за это. Весь уклад российской жизни таков, что люди невольно становятся индивидуалистами. Вашему характеру очень отвечали бы загадочные натуры Шпильгагена. Помните эту книгу?» Вознесенский долго шагал молча. «Простите, не знаком. Жизнь проходит мимо, пока я тут». По деревьям пробежал торопкий ветер, сбросил с намохших ветвей тяжелые капли. В окнах домов дрожали трепетные огни. «А чем же вы решили заняться, если не служить?» Вознесенский без лишних слов взял женщину за локти, перенес через громадную лужу и только потом ответил. Буду писать корреспонденции в ведомости, не удивляйтесь этому, ибо молодые годы свои я провел в кругу людей, которые сейчас уже стали людьми. Правда, я большей частью встречался с ними за столом, и счастье их, что они умели не только пьянствовать, но и работать. Я же, ваш покорный слуга, только пьянствовал». Она круто повернулась к нему и с мольбой в голосе, «Боже мой, боже мой, ну зачем же вы пьете, зачем?» «Я не пью, я спрашиваю не о сегодняшнем дне, а вообще». Она даже взяла в своей ладони его кулаки и трясла их. «Зачем? Зачем?» Идет со мной спокойный и умный человек, который мне нравится, а завтра он будет как свинья. Вознесенский даже растерялся перед этим натиском. — Я как-то странно устроен, дорогая Екатерина Ивановна. — Ах, оставьте, — возразила она огорченно, — каждый русский человек устроен всегда очень странно. И если он не обломов то уж наверняка литератор. А если не писатель, то пьяница. И если не революционер, то реакционер. Бросьте пить, мой друг. Этим на Руси никого не удивишь. Вознесенский отвел от ее лица еловую ветку. Я согласен. Но послушайте и вы меня. Каждое мое наблюдение вызывает мысль. Мысль, на то она и мысль, чтоб тут же, не сходя с места, подвергнуть ее сомнению. А уж коли появилось сомнение, значит и тоска. Вот от того-то и пью, вернее, пил от того, — быстро поправился он. «А не выдумываете ли вы себе благородные причины, чтоб красиво оправдать свое пьянство?» Они уже подходили к дому, и секретарь поспешно заговорил. Уж если сказать честно, то пью, потому что не вижу просвета в жизни. Посидели бы вы хоть один день на моем месте. Все эти мужики с прошениями, составленными за три копейки в кабаке, какие-то замызганные бабы с детьми, я им что-то говорю, облаиваю их, как водится. Они плачут, скулят, а я ведь знаю, что ничто то ему уже не поможет. И вот сознание беспомощности своей, но ну разве это не причина для пьянства? Но это она ничего не сказала. Протянула ему руку, он жадно поймал и вторую, поцеловал их, часто повторяя, вы чистые, светлые, спасибо вам, спасибо. Мне спасибо, но за что же? За то, что вы разбудили меня, проснулся человек. Стесняев, увидел свою комнату все развороченной. Сразу понял, унюхали черти носатые приказчики. Теперь ищет кубышку у него. Жалобно всхлипнув, кинулся за печку, отодрал половицу, засмеялся в радости. Слава тебе, Господи! Тут они захоронил славно. Когда умер старик, великий искус в душе Стесняева был брать или не брать. И, отмучившись, он взял, крепко взял. Стесняев скрыл от горкушинской наследницы, заодно с бумагами, Целый погост Андреевский, где добрый лес уже сотни лет тянулся к небесам, на мачтовый вырос, скрыл и продал его на корню в славный монастырь сийский. А монахи там, не дураки, еще дальше лес перепродали, прямо в Кронштадт. Только бы, — думал теперь Стесняев, — приказчики про сундук не поведали. Лес-то ладно... Залез меня живым оставят, а вот долги самоедские тут миллионами пахнет. Опасно стало жить на свете, — сказал Стесняев. От волнения даже на крыльцо вышел, чтоб проветриться. А там на него мешок из-под рыбы тухлой накинули. И ну давай палками угождать, да почему попало? Били крепко, видать, поужинали перед тем, как следует. в кое-как заполз обратно в свою конуру, Посмотрелся в зеркальце, вся морда в синяках, Поставил себе примочки, наложил на глаза пятаки медные, Как покойник, и лег спать, Сильно обиженный на несовершенство человеческой жизни. Утром он застал хозяйку в конторе. Пила кофе, непричесно. Спросила, однако, Ого, за что тебя побили, Алексей? Да народ-то серой, культурности никакой. Нет того, чтоб беседу, скажем, о возвышенных материях вести, Или в шашки сыграть, и этого не жди. Вот вино пить, да кулаки чесать. Прямо ужасно и отродья народилась в веке девятнадцатом. Но еще имеются натуры избранные. Вот и я, к примеру, поговорили о том, что скоро приедут чердынцы с забросенным камнем. Затем Екатерина Ивановна спросила, — А грустный-то чего, Алексей? Стесняев, скуксился лицом, завздыхал горестно. Годы молодые уходят, а сердце преклонить некому. Добро бы урод был какой, але пьющий, того неприметно. А вот же решил тут воодушевленно. Была, не была, а шарахну. Катерина Ивановна упал на колени. Свету-то почитай, что в вашем окошке только и вижу. Прилетели вы, как птичка Божия, на погибель мою. Всю жизнь считал себя в целомудри, соблюдал, для полного счастья готовил. Мы не какие-нибудь пустозвоны. И Лешева опустила чашку на стол, ударила в полтуфли. А ну, хватит! Или сдурел ты окончательно? Стесняев, отпрянул в дверь. В душе посрамил себя, дурень я, Тут надо записки томные писать поначалу, В оморок кидаться при всех, а я, эх, трескает, Ответил, сердечную рану слезами омою, А вы уж не гневаетесь. Рассмеялась тут хозяйка, сменила гнев на милость. Вот орешки кедровые, хочешь? Извольте. Только у нас их гнидами прозывают. Девки печёрские до них особо охочи бывают, Щёлкает не хуже белок лесных, аж в глазах рябит. Ты сам-то, Алексей, разве не здешний? Произведён родителями в Усть-Ижми был. Грузинский князь и все Осипович Палавандов Мне крестным отцом приходится. Половандов, сынный грузинский князь, Печорский общественный деятель. А мы, ижемские ребята, проворные. Ежели нам конкурент попался, Мы его живьем глотаем, Только пуговки от пальто отрыгнем. Вот и собирайся в Пустозерск ехать, Наказал хозяйка. «Мною для вывоза Печорской лиственницы в Петербург зафрахтовано судно. Скажи шкиперу Расмунсону, чтоб в Ревеле половину груза на пристанях господина Русанова оставил, а остальное пускай на военную верфь доставят. Стесняев собрался скоро. Сложил в кибитку туиса с порохом, водкой запаса, Громадный мешок с баранками сверху водрузил. «Куда?» — крикнул ямщику. «Куда слева боку на козлы лезешь? Лезь справа, а то дорога худой будет, убьют еще». Потянулись пути лесные да дикие, Стучали колеса по корневищам. В ветроломах бродили волки, прыгали белки по веткам, Висели задавленные в петлях рябчики, Не пришел еще охотник, чтобы их вынуть, А в ледяных родниках плавали оставленные для путников Берестяные ковшички. Пей, родимый, вода общая. В закопченных кушнях, об углы которых приходили чесаться медведи, Жили волосатые и со плотью отшельники. Уже забыли они речь человеческую, Просили подаяния одними глазами. А ведь были когда-то и они молодыми, Стреножили в ночном лошадей, Бегали по задворкам щупы толстых девок, Кричали на гулянках песни, Резали ножиками соперников. А теперь... Мм, М-м-м, кинь хлба. Лиса кончались. Стесняев отпустил ямщика с лошадьми. Под кряканье уток пустился в тундру на оленях. Он умышленно закостевал в чумах богатого самоеда Тыко. Обнимал его, хвалил молодую жену, Лил в чашу смердящую дешевую водку. Пей, тыко, я тебе еще пороху отсыплю. Ружо, хошь, в город не езди, Только мне скажи и подарю тебе, ружо, Бах, и зайца нету, бах, и никого нету. Полюбил я тебя, тыко. Ослепшая тыкова бабушка подползла на карачках к костру, Нежно пощупала лицо стесняя его грязными пальцами. Хороший бачка у нас, я ему песню спою. Стесняев напоил до смерти и бабушку, слушал ее гнусливые песни терпеливо, Кутал плечи тыковой жены в ситце, айда баба. Таких и в Архангельске не видал, Счастливый ты тыко, где нашел ее? Бери на платье. Не-не, ничего не возьму, подарок. Задобрив тыкого семейства, стесняев вдруг загрустил. А меня губернатор тут вызвал к себе и спрашивает. Чего это, мол, тыка, такой честный, самоедина, А долгов не платит? Тыка, честно, тыка, собака, знай. Губернатор, верь мне. Стесняев тут разложил перед ним ворох, Сядаев, будто вязанку дровно разбросал по чуму И заговорил уже строго. А это что? Еще дедушка твой у Гаркушина накошелял. Сам-то помер, так вот ты, внук, теперь чеплоти. Поутру, когда самоеды проспались, Стесняев достал снарт мешок с сухо гремевшими связками баранок И сказал тыко, «Ты стада свои к через камень погонишь скоро, Так сослужи мне». Отвези эти баранки за пайхой. обменяй поштучно на лисиц или песцов. А уж я тебя в беде не покину, так и скажу губернатору. Хороший самоедина тыко, честный. Камень так на севере принято упрощенно называть Уральский хребет. Оставил он мешок с круглой русской едой пожалел ты не небось башка трещит вот тебе бутылка на донышке тут накапает еще тебе ты не будь дураком снегу туда напихай пополощи и выпьешь Оно и ладно будет повеселеешь.